На Афин обрушились проливные дожди. В течение нескольких часов пространство вокруг Акрополя превратилось в бушующее море. И именно эту ночь Сула избрал для штурма. Подготовка к нему началась неделю назад, когда консул узнал от лазутчиков, что афиняне оставили без охраны часть стены, что возле гептахалка.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 В полночь, незаметно оставив горящие костры, римляне подползли к гиптохалку и приставили к стене лестницы. Афиняни подняли тревогу лишь тогда, когда ты был уже за стенами. Смещенный сулой с должности начальника Баллистариев, он стал рядовым легионером и теперь хотел оправдаться в глазах полководца. Сломав свой меч о шлем Афинянина, атай схватился с ним в рукопашную. В это время другие войны прыгнув со стен, кинулись к ближайшим воротам. Прошло еще несколько мгновений, и лавина римлян хлынула в город. Груды мертвых тел отмечали их путь к огоре. Бой здесь вспыхнул с новой силой. Разъяренные сопротивлением легионеры носились по узким улицам, врывались в дома. Иных влекла надежда на добычу, других — страсть к убийству. Никому не давалось пощады.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 Эти уже мертвы, а другие спустились вниз за милостью победителей. Сула щадит живых ради мертвых. Так кричат его глашатые. Но они же провозглашают награду за мою голову. Арестион поднес перстень к губам. Жаль, что в нем нет яда. Гема охладила воспаленные губы. Язык ощутил неровность камня. «Пергамский алтарь!» «Да, это было чудо! Стонала земля топота и крика сражающихся. Ядра баллист сверкали, как молнии, рушились скалы. Но не свергнуть тех, кто занял Олимп. Они будут властвовать над миром, пока земля не породит новых богов».